Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Мария Заболотская. Рыжая племянница лекаря. Книга первая. Читает Наталья Русинова. Пролог. Незадолго перед началом Тамельнской ярмарки, аккурат в день преподобного Пинадольфа Мукомола, перед шильдись с названием города остановились двое путников. Пожилой мужчина, выцветшим от скитаний плаще с капюшоном и невысокая, крепко сбитая, рыжеволосая девушка в пёстром наряде. Подол её куцы юбки, едва прикрывающий икры сильных ног, давно превратился в лохмотья, однако короткая курточка всё ещё пыталась поразить сторонний глаз своей фальшивой роскошью. Вышивка перемежалась блёстками и яркими бусинами, а там, где не имелось россыпи дешёвых бусин, непременно была нашита цветная бахрома или же шнуровка. Любой встречный без особого труда смог бы заметить, что на левом локте уже красуется небрежная кожаная заплатка, и даже самый непроницательный наблюдатель догадался бы, что вскоре такая же появится на втором рукаве. Запылённая, покоробившаяся обувь путников свидетельствовала, что идут они издалека, а осунувшиеся от постоянного недоедания лица, что поход их начался довольно давно, при весьма неблагополучных обстоятельствах. Они внимательно, не торопясь, рассматривали приколоченные к столбу дощечки и обрывки пергамента с объявлениями, касающимися жизни городка. Потому как сосредоточенно морщились их лбы, можно было сделать два вывода: Во-первых, путники умели худо-бедно читать, несмотря на довольно потрёпанный внешний вид. Во-вторых, они искали среди множества предложений нечто вполне определённое. "Глядите-ка, дядешка по соломе", воскликнула девушка, заметно уставшая, но всё ещё подвижная. Именно такой тип подвижности крайне вредит своему носителю, иткнула пальцем в одно из дощечек. Да у них здесь ярмарка на носу. Как мы с вами угадали-то? Дядушка, в отличие от своей шустрой племянницы, был человеком степенным и обладал на редкость философским выражением лица, что позволяло заподозрить его в склонности к мелкому жульничеству, а также в обладании житейской мудростью, которую не приобретёшь, сидя дома, покуривая трубку и поглядывая в окно. В целом, то был обыкновеннейший представитель мещанского торгового сословия, переживавший не самый благополучный период своей жизни. Круглое лицо его украшали порядком посидевшие длинные вислые усы, явно призванные придавать физиономии, недостающие простоту и миролюбивость, а на глянцевой лысине отражались солнечные лучи. «Ярмарка — это хорошо», — задумчиво пробосил он. «Там всегда найдется лишняя монетка, которая поправит наше бедственное положение. Городок вроде бы приличный, вон и крыши черепицей крыты, И столб этот недавно покрашен за счёт городской казны. Значит и народ на торг съедется со всей округи. Попытаем счастья. Но рыжая девушка не собиралась останавливаться на достигнутом. Грязный палец её с обкусанным ногтем уткнулся в пергамент, уже порядком надорванный и загаженный птицами. Дядешка, послушайте, что тут написано. Она принялась читать по слогам, вводя пальцем по едва различимым строчкам, и многочисленные дешёвые браслеты на её руке позвякивали в такт возбуждённому голосу. «Требуются опытные лекари, знахари и аптекари, сведующие в снятии с глаза и порчи, а также... умеющие определять причины душевных недугов обращайтесь в дом Герцога Тамельского где вас ждёт щедрое вознаграждение в случае успешного итога «Работ ты!» Глаза девушки блестели, а голос был полон радостного волнения. «Дядюшка Апсалом, это же редкая удача! Аптекарь!» «Наконец-то подвернулось занятие точно для вас!» «Да и в людской душевной организации вы необычайно сведущи!» «Сами об этом сотню раз говорили!» «Пойдемте туда сегодня же!» Быть может, нас наймёт сам Герцк Таммельский. Мы будем жить в его доме, столоваться на герцкской кухне. И она в умоляющем жесте сложила руки, огрубевшие от солнечных лучей, вольного ветра и прочих природных явлений, без всякой жалости воздействующих на бродяг, не имеющих крыши над головой. Чумазое лицо девушки состроило крайне жалостливую рожицу, а ноги от нетерпения притоптывали на месте. Ниже под пергаментом, прямо на свежеокрашенном столбе, было нацарапано гвоздём: Герцек спятил. А ещё ниже: полоумный герцек, позор тамельно. Дедюшка обсалом покачал головой и с неодобрением прочитал ещё несколько подобных изречений, украшавших столб. Они без обиняков указывали на то, кто именно в герцекском доме нуждался в услугах лекаря. Нет порядка в этом королевстве. Осуждающе произнёс он: "В нашем благословенном Даленстате не успел бы один такое нацарапать, как все остальные уже махали бы кирками в каменоломнях, а здесь власть не почитают. Каменоломен нет". И он горько вздыхал, с тоской вспоминая родные края, всегда издали кажущиеся вдвойне милее всяких иных. А затем, пошарив в кармане, достал оттуда небольшую горсточку дреного зерна. И со словами «Дух покровитель города, не прогневайся на нас, прояви гости и приимства» рассыпал его у столба. То был давний обычай, общий, наверное, для всех срединных королевств. Уж кто-кто о бродяге о нем не забывали, помня, что их удача переменчива, а высшие силы злопамятны. Дядушка, ну пойдёмте же к герцогу, вы его быстренько излечите, а щедрую награду истратим на открытие новой лавки где-нибудь в столице. Давайте попробуем. И рыжая девица вцепилась в плащ родственника Тараща, свои большие синие глаза. Только через мой труп, решительно ответил на эту пылкую речь дядушка обсолом и пошёл прочь от шильды в сторону Тамельнской городской стены. Девушка от досады взвыла как дух, предвещающий по ночам преддревенную смерть, подхватила увесистую торбу, лежавшую в придорожной пыли, и поспешила за дядеушкой, который надо заметить, шагал налегке. В сумке что-то стеклянно позвякивало, булькало и громыхало. Ну, дядеушка, ну миленький, она забежала наперёд своему широкошагающему родственнику и теперь пятилась, то и дело оступаясь. Ну от чего же? Неужто вам не остыли бродяжничество по этой глухомани? Я в жизни своей не видела королевства гаже, чем эта проклятущая Лаэгре. Одни пустоши, нищие крестьяне и отвратительная овсяная каша каждый день, словно здесь и еды другой отродясь не видали. О, как я мечтаю о соломенном тюффике без клопов, на котором можно сладко спать. Девушка закатила глаза, показывая, как истасковалась по чистым простыням. С меня довольна сеновалов и чердаков. С тех пор, как мы покинули Долинстад, положение наше становится унизительнее с каждым днём, потому что денег удается заработать всё меньше и меньше. Если мы пройдём ещё немного на восток, то окажемся без единого медика, а одеваться придётся в мешковину и шкуры, точно варварам. Здешний герцог должно быть богат и знатен, у него отличная огромная кухня, полная кладовая и целая прорва слуг». Ну почему вы не хотите хоть на пару дней обрести покой и и сытный обед от герцкгских щедрот? Дядюшка обсалом сохранял самое безразличное выражение лица. Его, казалось, не тронули ни горячая речь юной родственницы, ни жалобное выражение её лица, ни волнующие картины сиборицкого существования в стенах дома герцога Тамельнского. "Ты не проходимая дурёха, Фейн", наконец изволил ответить он. Да смеют сопроведение над твоей пустой головой. Ты не умрёшь своей смертью, но как можно только подумать о том, чтобы добровольно сунуть свою голову в пасть дракону? А ведь то, что ты предлагаешь, ещё хуже. Дядюшка, сдаётся мне, вы преувеличиваете. Немного сбавила напор Фейн. Да что сделает нам этот герцог? Герцог, предположительно страдающий душевным недугом, бесстрастно уточнил дядька обсалом. Да что угодно. Повесит, к примеру, или посадит на кол, ежели имеет склонность к эффекттации. С какой стати? Если ему это взбредёт в голову, то он объяснять нам не станет. Повесит и всё тут. Может, ему покажется, что тем самым он снимет свою порчу или развеет осеннюю похондрю. Дядюшка пожал плечами. Много ли сумел объяснить тот аптекарь с пьянтом, где влюблённые по недоразумению отравились по очереди. Помнишь ту прошлогоднюю беду? Нет? А зря, вышла весьма поучительная история. Всякому аптекарю нужно бы её выучить на зубок. Хорошо, если нас в итоге просто прогонят пинком под зад из этого города. Представь, что со мной сотворят, если я его не излечу. А если вдруг у герцога не в попад случится расстройство желудка, и он решит, будто я его отравил? Да мою голову наколет на пику у городских ворот, не успеет он с ночного горшка встать». Фейн в унынии склонила рыжую лохматую голову, признавая, что спор выиграл дядюшка. Она умела принимать доводы разума, если без благодарности, то хотя бы не упрямясь, Но дядя Абсалом распалился и продолжал развивать свою мысль, уже не обращая внимания на притихшую племянницу. Интересно, много ли народу пришло в дом у малышённого герцога в надежде хорошо заработать? И ещё интереснее, многие ли покинули сей дом живыми? Да я голову даю на отсечение, что в этом городе нет ни одного аптекаря. Половина их на кладбище, а вторая спешно переехала в другие края. Нет. Заниматься лечением в наше время опаснее, чем сражаться с драконами. Герцогу мы не пойдём, ни в коем случае. Заглянем на ярмарку, подзаработаем чуток и направимся в Лермус. Столица всё же остаётся столицей, будь даже и этой ужасной Лаэгри. Уже можно было различить сине-красное одеяние стражников мельтешащих у городских ворот, и время от времени ветер доносил обрывки ругательств. Стражники суетились, грозили алебардами и сыпали проклятиями. Крестьяне, по-видимому, едущие на ярмарку, своими груженными телегами перекрыли въезд к какому-то благородному господину с сопровождением. Тот возмущался, потрясая оружием, и от досады пришпоривал своего коня, отчего бедное животное жалобно ржало и приплясывало на месте. Зоркий дядюшка-апсалом приостановился и не могла бы вернуться. и ухватил за рука в свою племянницу, которая, погрузившись в задумчивость, ничего вокруг себя не замечала. «Погоди ты», — шикнул он. «Не лезь на рожон. Стражники, небось, злющие. Получим мы с тобой держаком от элебарды по спине. А у нас ни подорожной, ни лицензии. Подождем, пока стражи успокоятся. Народ разъедется. К тому времени, быть может, сюда подойдет какой-нибудь деревенский обоз. С ним и пройдем через ворота». Фин согласна кивнула, с привычной опаской косясь в сторону набирающей обороты мотосовки. Неподалёку от дороги, сразу за преддмельем, виднелась небольшая рощица, привлёкшая внимание Апсалома, и вскоре путники уже обосновались в её сене, расстелив на земле кусок ткани, расшитый изображениями луны и звёзд, порядком поблёкших от дорожных испытаний. Свара у ворот набирала силу, и торопиться им было некуда. А если мы заработаем целую крону к последнему ярмарочному дню, мечтательно говорила Фейн, глядя в бездонное синее небо. То первым делом купим осла. А дядешка, купим? На кой чёрт нам осёл? Как это на кой чёрт пожитки наши возить? Дядешка обсолом скептически хмыкнул в усы. Вот я и говорю, на кой чёрт нужен осёл, тем более за целую крону? А если у меня есть ты. Ну, спасибо, уважили. Фейн угрожающе нахмурилась. Значит, я буду тащить этот хлам на горбу до самого Амилангра? Любящий дядешка уселся поудобнее, выудил из кармана сухарь и заметил: "Радуйся, что чучело крокодила сгорело вместе с нашей лавкой. Она новая, у меня пока денег нет. Иначе ты бы ещё и его носила. А то какой же это аптекарь без крокодила?" "Дядя, вы купите осла?" Глаза Фейн сузились. Карданцевскому вскокунув в придачу, ядовито поинтересовался дядюшка Абсалом. Фейн покраснела от злости. У неё была тонкая белая кожа, типичная для уроженцев севера, особенно для рыжих, от того она легко покрывалась ярким румянцем по самым разнообразным поводам. "А на что же вы потратите наш заработок? Позвольте узнать", спросила она, запинаясь и фыркая от сдерживаемого гнева. Свой заработок я потрачу на сущные нужды, ответила Псалом. Первым делом куплю тебе приличное платье, так у меня появится хоть какая-то надежда сбыть тебя с рук. А чем плох мой нынешний наряд? Фейн вскочила на ноги и упёрла руки в бока, пытаясь изобразить вызов. Хотя бы тем, что нас могут не пропустить из-за него в город, холоднокровно пояснил дядушка. На столбе я заметил объявление, гласящее, что в Тамель не распутницы, цыганки и танцовщицы живота объявлены вне закона. От возмущения Фейн задохнулась, вновь побыгравела, а затем вскричала. Да как повернулся у вас язык назвать родную племянницу распутной девкой? Дядюшка пожал плечами. Вот я и говорю, надо купить пристойный наряд, чтобы более ни у кого язык не поворачивался, ни к чему позорить мои седины. Я почтенный делинстатский аптека, и не желаю, чтобы меня принимали за родственника развратницы. Я намереваюсь быть дядюшкой скромной девицы, которую можно будет выдать замуж за какого-нибудь приличного юношу, имеющего постоянный доход. Эти слова произвели действие, сравнимое разве что с небольшим землетрясением. Фейн вопила, призывала себе в свидетели всех святых, которых почитают в Долинстате, и клялась, что не перемолвится с тиранствующим дядюшкой ни словом до конца своей жизни. Впрочем, щедро перемежая эти клятвы обещаниями немедленно утопиться, удавиться и уйти в монастырь. Дядюшка Псалом безмятежно смотрел в небо, грыз сухарь и не придавал никакого значения крикам своей племянницы, по-видимому, давно к ним привыкнув. «Я буду носить это платье до скончания своей жизни, а последней моей волей будет, чтобы меня в нем похоронили!» Мстительно прошипела Фейн и уселась на землю, повернувшись к дядюшке спиной. Вот и славно. Все так же спокойно согласился Апсалом. «Значит, на наряды деньги мы тратить не будем». «Что ж, у меня возникла еще одна мыслишка. Потрачу-ка я их на дилижанс до да Прадейна. Говорят, они ходят быстро, за недельку обернемся». Препоручу тебя тётушке Вандине, той самой, что держит прачечную. Она как-то мне жаловалась в письме, что рабочих рук не хватает. Поработаешь там лет этог 10, зарекомендуешь себя как следует, и тётушка отпишет тебе прачечную, когда помирать надумает. Ты до скончания своих дней будешь надёжно обеспечен, пусть даже вид белоснежных подштанников станет не мил. Но зато с благодарностью вспомнишь дядюшку, который толксово и тратил свой заработок. С каждым словом лицо Фейн становилось всё более кислым. Видимо, подобные разговоры велись не первый раз, и уже успели набить ей оскомину. Но в отсутствии действенности их нельзя было упрекнуть. Хорошо, дядешка, процедила она, взёрнув веснушчатый нос. Купим приличное платье, а ещё кандалы до да колодку на шею и маленькую тележку, чтобы запрягать меня в дороге. В хоткости со слом меня, конечно, не сравнить, но в приличном платье это не будет так же бросаться в глаза. Я знал, что ты внемлешь голосу разума. Добродушно ответил дядешка об слом, не обратив никакого внимания на полудетские попытки племянницы огрызнуться. К этому времени солнце уже поднялось высоко, толпа у ворот поредела, и стражники скрылись из виду по всей вероятности, предпочтя скучному дежурству весёлую игру в кости. Ещё немного погодя на горизонте показалось облачко пыли, в котором вскоре можно было различить несколько гружённых телег и повозок, медленно двигающихся к городу. "Привал завершён", объявил дядешка и поспешил к дороге, не оглянувшись на племянницу, которая взваливала на себя их общие скудные пожитки. Он был полон хороших предчувствий, не радужных, ибо какие радуги могут почудиться повидавшему жизнь человеку? Однако от тамельнской ярмарки он ожидал хорошего заработка. Странствующий лекарь Апсалом Раф из Долинстата давно уже открыл для себя главную жизненную истину. Радоваться следует мелким удачам, а крупных, наоборот, следует остерегаться. Ярмарка вот-вот должна была начаться. Я стояла рядом с нашим скромным навесом, вычищая грязь из-под ногтей щепкой, и уныло голосила «Не проходите мимо!» Опытный аптекарь излечит любую хворь, от подагры до насморка. Чудодейственные капли помогут всем страждущим от косоглазия и заикания, мазь от икоты, декокты от облысения, а также от зубной боли. «Веселее кричи», — сердито пробурчал дядя, скучавший в тени навеса. «Кто ж поверит, что я исцелю зубную боль, и ежели рожу моей родной племянницы так перекосило, будто у нее вся челюсть хворая?» и Я злобно покосилась на него, — Так как время близилось к обеду, а торговлю дядешка всегда начинал с позаранку, и что было сил завопила. Сей мудрый аптекарь Славин по всему Даленстату, а также в Ардансе и Даэле. Многие знатные люди прибегали к его услугам и со страшной силой желают повстречаться вновь, чтобы выразить свою благодарность. Нет ему равных в борьбе с почечуемой ветрянкой, нервным тиком и скрежетом зубовным. Подходите, не пожалеете. Дядюшка и тут остался недоволен. «От твоего крика ко мне скоро выстроится очередь пациентов с нервным тиком, если, конечно, у них на то достанет храбрости». «Вам не угодишь», — огрызнулась я. «Ладно, можешь пройтись по торговым рядам», — наконец смилостивился он надо мной. «Я вижу, ты из врожденной пакостности сорвешь голос, чтобы не помочь лишний раз своему старому дядюшке. Денег я тебе не дам и не надейся. Платье сам выберу. А ты не зевай». Эй, если увидишь, что где-то можно стянуть бублик или яблоко, принеси мне гостинец, а то я с утра ещё ни разу не подкреплялся. Достигнув цели, я довольно ухмыльнулась, затем сладко потянулась, ведь от однообразного стояния у навеса у меня ломило все кости, а от скуки слипались глаза, и отправилась глазеть на Тамельницкую ярмарку. Третий день мы морочили головы честным тамельницам, но мне так и не довелось до сих пор свободно прогуляться по торговым рядам. Строгий дядеушка не отпускал меня ни на шаг, повторяя, что мой наряд наведёт любого встречного на дурные мысли, и пропадай, пустая голова. С утра до вечера мне надлежало выкрикивать завлекательные речи, убеждая честной народ прибегнуть к услугам аптекаря, ведь дядеушка не гнушался попрекать меня каждым куском хлеба. В то время мне едва сравнивалось 17 лет. Я, несмотря на многочисленные беды, выпавшие на нашу долю, все еще не научилась ценить по достоинству доброту и терпение дяди Апсалома. Попреки казались несправедливыми, пусть и новая опекуна для меня до сих пор не сыскалась. За минувшие дни мне удалось рассмотреть в подробностях только два соседних торговых места. Справа крестьянин продавал горшки, слева обосновался воз с сеном. Вчера же и позавчера на этих торговых местах стояли торговцы с бруей». Подобное упущение вызывало у меня ужасное недовольство попасть на городскую ярмарку, чтобы глазеть на сено да хомуты. Фу. Не теряя ни секунды, я отправилась к рядам столь милым сердцу любой девушки. Здесь продавали ткани, платья и ленты. Сердце моё сжималось от осознания того, что у меня нет ни медика, которую я могла бы потратить на эти чудные вещицы. Горе мне убогой сироте при жадном дядюшке. Я не могла купить самую дешёвую тесёмку. золочёный витой шнурок для корсета. Жадным взглядом я пожирала связки блестящих лент и горы бусин, сияющих на солнце ничуть не хуже драгоценных камней. Признаться честно, мне не доводилось видеть настоящие драгоценности даже издали, от того я могла лишь догадываться, что сверкают они схожим образом. Но торговцы, едва завидев мой яркий наряд и рыжие косы, выразительными жестами и гримасами давали понять, Они не желают, чтобы рядом с их товаром околачивались всякие проныры. Мне пришлось уйти оттуда, не соленых либавши. Однако я лелеяла надежду, что завтра дядешка всё-таки купит мне зелёное платье или красное с бархатистой каймой по подолу. Дивный аромат свежих пирожков завёл меня в ряды, где торговали всяческими сладостями. Там я, помня просьбу дядешки Абсалома, стащила в сутолы keprianik, а затем и пару бубликов. Как же я любила ярмарки. Вокруг меня бурлила жизнь: ругались перекупки, хватали глотки купцы, расхваливающие свой товар, горцовали лоснящиеся жеребцы, возле которых вертелись маленькие смогулые джерры, и всё это было таким заманчивым, жизнерадостным и красочным, что дух перехватывало. Одна из джерских женщин, заметив, что я слоняюсь без дела, решила попытать счастья и предложила мне погадать по руке. Я прямо сказал ей, что денег при себе нет ни не скойца, но на всякий случай обтёрла руку о подол своего платья. Джеркана, покружив немного вокруг, польстилась на дешёвенький медный браслет с парой стеклянных бусин, который мне достался даром. Кто-то обронил его у постоялого двора. Жаль было расставаться с пабрикушкой, бусины блестели так ярко, но гадалка обещала, что непременно увидит на моей ладони признаки счастливого будущего, и я согласилась. Поначалу женщина затеяла говорить о дороге, да о потерях, что выпали на мою долю, но по выражению лица поняла, что в обмен на своё сокровище я ожидала куда большего, и принялась расписывать, как глубока на моей руке линия сердца. Видишь? Видишь эту засечку, спрашивала она меня, быстро водя пальцем по ладони. Это редкий знак непростой. Тебя полюбит знатный господин, очень знатный. Но дальше одни кресты, одни решётки, а любовь ваша будет запретной. «Да и сам он человек тёмный, тайный. Не жди, что так просто с ним сойдёшься. Вижу здесь волю другой женщины. Она между вами, как река между двух берегов. Много в ней силы, которой в тебе нет. Но там, где ты сильна, у неё слабость. Может, и справишься, если не струсишь». «Что же это?» — с замиранием сердца спросила я, пропустив мимо ушей весть о неведомой сопернице. «На мне женится барон или граф? Ты точно это видишь, гадалка?» «Вижу, что полюбит без памяти, хоть и будет поначалу тому не рад», отвечала с важностью Джеркана, довольно косясь на браслете, который уже блестел на ее смуглой руке. «А женится ли? Тут от тебя все зависит. Линия ума у тебя коротка, судьба и вовсе едва намечена. Что уж тут говорить?» «То есть я, по-твоему, глупа, точно пень лесной!» возмущенно вскричала я, дергивая руку. Сама-то обещала, что точно предскажешь мне будущее, а теперь веляешь, то ли сбудется, то ли нет? Да я таких предсказаний с десяток сочиню, не запнувшись. А дарит тебе вниманием городская стража, а погонит в шею или нет, тут уж от воли святых угодников всё зависит. Да от того, как низко ласточки над землёй летают. Вить ли не ума у тебя вовсе не видать. Вежь какая, не осталось в долгу гадалка. Другим заморажкам любви знатного господина с головы хватает. Вношки кланялись за такое обещание. А ты ещё и недовольна. Я девушка честная, сурово ответила она, хмурившись. На кой ляд мне любовь без свадьбы? Ещё вспомнишь свои слова, когда будешь точно кошка бегать за своим ненаглядным. Сердцу не прикажешь, мстительно пообещала мне Джеркана и смешалась с компанией шумных суплеменниц, окруживших богато одетого толстяка.